он взял за руку старика и сказал, «Гримо, я видел, как умер отец. Теперь расскажи, как умер сын». Гримо вытащил из-за пазухи толстый пакет, на котором было написано имя Атоса. Узнав руку герцога де Бофора, капитан сломал печать,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 готовы поддержать их сильным резервом. Рядом с герцогом находились старейшие капитаны и адъютанты. Господин Викон Доброжилон получил приказ не покидать его светлость.